Вернее, обнаружили то, что от него осталось. Однако даже это, эти останки, позволили нам установить, что террорист был сначала тяжело ранен в живот, а затем уже взорвался. Какие подлецы! Не сдержался Абуладзе, наклонившись к Борисову. Но почему они не сказали об этом нам чуть раньше? Мы сумели установить идентичность обоих взрывателей. Очевидно, одна группа террористов решила избавиться от другой группы террористов. При этом двое нападавших явно принадлежат ко второй группе. Они как раз сдали своего товарища в больницу и, бросив свой автомобиль, попытались скрыться в городе. Но я уверен, что очень скоро мы сумеем установить их местонахождение. Дмитриев победно посмотрел на растерянных и ошеломленных генералов, раздавленных ничтожеством собственного ведомства, и сел на место. Премьер, одобряющий, кивнул ему головой. Он был явно доволен. — Что с самолетом? — спросил он. — Почему не вызвали представителя гражданской авиации. «Он за городом», — доложил его помощник, — «будет здесь через 15 минут». Но он передал, что самолет будет готов к пяти часам. Резко зазвонил телефон. Премьер недовольно посмотрел на министра обороны и сам снял трубку телефона. «Да», — сказал он, — «кто это говорит?» Очевидно, сообщение ему понравилось, если он довольно кивнул головой и сказал, обращаясь к министру иностранных дел. — Вот, звонят ваши немцы, хоть они нормально работают. Министр иностранных дел, быстро выйдя из-за стола, подошел к телефону. — Я понял, — сказал он. — Передайте, что мы благодарим и просим продолжать наблюдение. Он положил трубку и посмотрел на собравшихся. Звонили избонно. Им удалось найти автомобиль, в котором едет террорист. Он прошел Платлинг и сейчас пересекает мост через Дунай, держа направление на север, к Баварскому лесу. Все радостно загудели. «Разрешите?» Вдруг раздалось с дальнего края стола. Все посмотрели в ту сторону. Министр обороны нахмурился. Это был тот самый чудаковатый грузин. Зачем вообще пустили на совещание этого бывшего полковника Гру? Но он ничего не сказал. Да, разрешил премьер. Полученные сообщения подействовали на него благотворно. Ему показалось, что вся проблема уже решена. Полковник Абуладзе поднялся с места пожилой мужчина, сидящий у самых дверей. «Бывший полковник Гру», — поправился он. Премьер все еще по привычке продолжал кивать головой. «Мне кажется, мы совершаем ошибку», — доложил Абуладзе. «Мы сумели найти террориста благодаря его звонку к нам» и выйти на его сотовый мобильный телефон, опознав систему связи и кодовую информацию, на которой он работает. Все это хорошо, но недостаточно. Директор ФСБ нахмурился. Какой-то старик смеет учить стольких генералов. Министр обороны уже приготовился прервать говорящего. «Дело в том...» продолжал Абуладзе, что террорист звонил к нам уже три раза. «Три раза», — сказал он снова, «и каждый раз слышал от нас что-то новое в ответ на свои ультиматумы. И ни разу он никому не позвонил. Вы понимаете мою мысль? У него в машине второй телефон, другой телефон» по которому он говорит со своим шефом. Ведь ему нужно обо всем договориться, получить инструкцию. Он не может быть их руководителем. Во-первых, ни один руководитель террористов просто не стал бы так рисковать, понимая, что его можно засечь и арестовать. А во-вторых, руководитель этой операции... Наверняка находится в Москве, чтобы управлять непосредственно на месте всеми событиями.